Покинула ламота. Испарилась с молниеносно высохшим потом. Несколько успокоившись, Смит вновь нацепил фонарик на стол, то ли взятый на прокат из римских бань, то ли позаимствованный из прозекторской. Впрочем, мысль о столе лишь самым краешком задела сознание. Все внимание, обостренное необычностью ситуации,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 где убаюкивающе жужжали невиданные голубые шмели. Справедливо решив, что добромные ванны полезны для его подагры, профессор нежился в горячей луже с умилением, взирая на яков, пережевывавших молодую полынь. Зелёная пена вязко свисала с волосатых на редкость тупых морд. Перед долгим переходом из коту положена передышка. Одним словом, обстановка в лагере была вполне идиллическая. Джой, взявшая на себя роль прелестной постушки, загорала на всякий случай подальше от фыркающих чудовищ, сбросив и без того чисто условное бикини.